Восемь месяцев тому назад. Жо, остров Груа. Вышел погулять вдоль берега с Бертраном, жанлюком и Марией Кристиной. Возвращаюсь домой и вижу, что вы с Пом обварились. У тебя обварены руки, у девочки лицо. Пом, умница, сообразила сразу же полить ваши ожоги холодной водой, а вот о противоожоговом креме не вспомнила. Приношу из аптечки биофин, щедро вас обеих им мажу, Благодарю Бога за то, что всё обошлось. Ведь могло быть куда хуже. Беру офтальмоскоп, смотрю глаз пом, бинтую тебе руки, даю вам обеим анальгетик. Страшно зол на трибора, кота, который, как выяснилось, был во всём виноват. Ругаю его последними словами. Оскорблённый кот отворачивается и уходит. Следующей ночью просыпаюсь от непонятного шума. Машинально протягиваю руку к тебе, тебя нет. Постель с твоей стороны холодная. Бегу искать тебя по спящему дому и нахожу в своем кабинете. Ты сидишь в моем кресле, на тебе ночная сорочка, ты дрожишь, в руках у тебя мое охотничье ружье. Рядом на письменном столе открытая коробка с патронами. Дула Верне Корона приставлена к твоей груди. Что ты здесь делаешь, Лу? Кто вы такой? Сердце сжимает ледяная рука. лу «Положи ружьё. Не подходите!» «Лу, это же я, Жо, я твой муж. Предупреждаю, ружьё заряжено!» Голос узнать невозможно. Настолько он низкий и ясно, что ты насмерть перепугана. «Умоляю тебя, любимая!» «Иду к тебе, и тут происходит невообразимое. Ты поворачиваешь ружьё и целишься в меня. Застываю на месте. Эй-эй-эй! Осторожнее!» «По твоей щеке скатывается слезинка, но оружие ты держишь крепко. Бинты стесняют твои движения, но указательный палец в двух миллиметрах от спускового крючка. Если ты выстрелишь с этой позиции, пуля попадёт мне в грудную клетку и разорвёт сердце в клочья. Если чуть опустишь дуло, попадёшь в брюшину. Меня отвезут на вертолёте в Лорьян. Мной займётся тамошний хирург. И вполне возможно, я умру на операционном столе. Впрочем, есть шанс, что пуля угодит спиной мозг. Я проведу остаток жизни в инвалидной коляске, тогда я приспособлюсь и буду устраивать гонки с Сарой. В душе паника. Но я тебе улыбаюсь, и тут происходит еще одна неожиданность. Ты снова включаешься. Твои нейроны возвращаются к работе, мозг начинает функционировать нормально, память тоже становится на правильный путь. Я шепчу очень нежно. «Лу, в твоём взгляде всё такой же страх. Ты смотришь на ружьё, на свои обваренные руки, на коробку с патронами и обнаруживаешь под прицелом меня и мгновенно поднимаешь дуло к потолку. Осторожно забираю у тебя ружьё, достаю патрон». «Я совсем потеряла голову, Жо. Да?» «Пытаюсь шутить. Ну, я-то потерял голову в ту минуту, когда увидел тебя впервые и, знаешь, так и не нашёл». Это не трибора а прокинул Туркужо. Это я. Тупо на нее смотрю. Да, да. Ты все правильно расслышал. Я чуть не оставила Пом слепой на всю жизнь Балийски. Я не узнала свою собственную внучку. Я испугалась ее и хотела оттолкнуть. Не понял. Ты спала, и она тебя напугала? Даже и не думала спать. У меня чёрные дыры в памяти, у меня там провалы, бездны. Стоит оказаться в такой дыре, и я уже не знаю. Никто я сама, никуда меня занесло, потому и ружьё взяла, потому что боялась сделать с вами страшное, непоправимое. Сажусь рядом с тобой, и ты прижимаешься к моему плечу. Тебе проведут обследование, тебя вылечат». «Тебя ты не умеешь врать, любимый. Я ведь жена врача, и тебе не удастся меня провести. Я тысячу раз слышала, как ты говорил о пациентах. К сожалению, дело плохо, там уже ничего не исправишь. Или не хотел бы я быть на месте ее близких. Я же не за себя боюсь, а за вас. Но я здесь, рядом, и я всегда тебе помогу». Это может со мной случиться неизвестно когда и неизвестно где. За рулем, на улице, на кухне у плиты с включенным газом, в лодке. Я ни на минуту не оставлю тебя одну. Ты мне не нянька и не сиделка. Я хотела покончить с собой красиво. Для того и взяла ружье. И тут на меня нашло. Скажи, я целилась тебя? Ты в ужасе хватаешься за голову, из-за того, что руки забинтованы, становишься похожа на зайчонка. Такой милый, сумасшедший зайка. Я чуть тебя не убила? Ты не плачешь. Ты уже понимаешь, что слезами тут не помочь. Понимаешь, что забрела в жуткое место, в болото, где станешь с каждым днем увязать все больше и куда. Мне нет доступа, как бы мы ни любили друг друга. Вдруг ночью, когда ты будешь спать рядом, я тебя не узнаю. Забуду, кто ты. Ну и что? Я сейчас спрячу ружье, и ты его больше не найдешь. Опасно не только ружье, Болиски. Опасен кипяток, опасен газ, опасны ножницы, ножи, огонь. Успокойся, любимая. Спящий боксер-тяжеловес так уязвим, как крохотный муравей. И есть же не только ты. Есть Пом, есть Маэль. Приезжают Шарлотта, Сирианы, Альбена и Сары. Я не хочу в один прекрасный день очнуться и узнать, что убила или ранила кого-то из вас. Такого не случится, говорю я. Хочешь доказать, что ты меня любишь по-прежнему? Отдай мне ружьё. Ни за что. Хорошо, проблему можно решить иначе. Разумеется, ты будешь лечиться и не рассказывай мне сказок, ладно? Слишком поздно. Ладно, так и быть. Я доживу свой век, но при одном условии. Каком? Ты смотришь мне прямо в глаза и произносишь два слова, которые не должны были бы иметь к тебе отношения в твои пятьдесят шесть. Дом престарелых.